Глава 27. Ехать пришлось довольно долго, так что я даже задремал. Только когда автомобиль громко подал сигнал и остановился, я встряхнулся, приходя в себя, и открыл глаза. Настроение сразу испортилось, когда паракар заехал на баржу, которая повезла нас на остров, на котором виднелись только высоченные каменные стены и шпили бастионов. Отсюда не было совершено ни одного побега хмыкнул Рамфи, увидев, как я перестал веселиться. «Мне тогда нужно будет увидеть родных, чтобы удостовериться, что с ними всё в порядке. Желательно это делать на какой-нибудь периодической основе», — хмуро заметил я, разглядывая, как приближаются каменные стены, которые отвесно уходят в море. «Опять же ничего не обещаю, но доведу ваше желание до командования». «Уж постарайтесь», Иронично ответил я, сразу начиная вешать на всех в тюрьме те слепки, которыми довел до увольнения надзирателей из прошлой тюрьмы. Похоже, здесь придется все начинать сначала, чтобы со мной считались. Баржа подъехала к маленькой пристани, и большие тяжелые ворота открылись, впуская автомобиль внутрь. Проехав в десяток метров, Рамфи остановился и, выйдя из транспортного средства, направился к поджидавшему его человеку в военной форме. Я же остался внутри паракара, ощущая на себе десятки внимательных взглядов. Через полчаса он вернулся, неся тяжелые железные кандалы. «Вам придется их надеть, иначе вас у нас не примут». Он выжидающе посмотрел на меня. Выбора не было. Пришлось протянуть руки, на запястьях которых сразу же повисли железяки, неприятно натирая кожу. Ярость, тлеющая в груди от всего, что со мной происходит в последнее время, колыхнулась, вызвав выброс ауры, которая словно гигантская волна разбежалась от тюрьмы по водной глади, и только дойдя до центра города стихла. «Идемте, мне нужно будет потом заехать в штаб и передать ваши требования», — полковник показал последовать за ним. «Едва мы прошли единственное открытое место, где стоял пара кар, как вокруг нас появились четыре вооруженных человека, которые с любопытством смотрели на меня». Меня провели в какое-то помещение, где Рамфи передал бумаги и меня человеку с такими большими усами, что оставалось удивляться, как он может с ними есть. Простившись со мной, полковник вышел из комнаты. Высокий, крепкий человек, который притянул мой взгляд своей растительностью на верхней губе, внимательно ознакомился с бумагами и только после этого посмотрел на меня. Он задумчиво постукивал свёртком листов по руке, видимо, принимая какое-то решение. Выйдите все, Внезапно приказал он остальным надзирателям. «Но капитан!» Один из четырёх с двумя нашивками на руке удивлённо на него посмотрел. «Это же жнец!» «Я прекрасно об этом осведомлён!» Он иронично посмотрел. «Мне повторить приказ!» Мы остались одни и первое время лишь смотрели друг на друга. Но первым тишину нарушил он. «Перед вашим прибытием я получил телеграмму от одного своего знакомого...» Он показал головой в сторону материка. Он весьма лестно отзывался о вас и дал совет с вами договориться. «Кто же этот весьма мудрый человек?» Мне стало интересно. «Гражданин Жан, начальник тюрьмы, из которой вас перевели к нам». «О да», — кивнул я. «Во время моего пребывания там мы сначала не поняли друг друга, но затем вполне комфортно стали проживать на одной территории». «Проживать?» его брови поднялись. Я пожал плечами, оставляя ему додумывать остальное. Я слышал о неприятностях, которые случились там, а также о массовых увольнениях. Не очень хочу, чтобы подобное случилось у меня. У меня тут весьма слаженный коллектив, и потеря каждого сотрудника серьезно отразится на содержании заключенных. Мне ничего не оставалось, кроме как снова пожать плечами. «Хорошо». «Давайте я попробую выслушать ваши условия», — неожиданно предложил он. «Если это будет не сверх моих возможностей, возможно, мы сможем договориться». Я удивлённо на него посмотрел. Не так я представлял себе тюрьму, которую мне расписал Рамфи. Тем более я не ожидал встретить тут такого адекватного человека. Чистое постельное бельё раз в неделю, сменную одежду раз в три дня и нормальную еду. Не стал я слишком уж завышать требования. «Ну и, если возможно, свидание с родными, чтобы я знал, что с ними всё в порядке». «Последнее не в моём ведении, зная вашу историю», — тут же открестился он. «Насчёт первого это возможно, только что вы понимаете под нормальной едой. Устроить та, которую едим мы сами. Вы ведь понимаете, что мы на острове, и доставку сюда продуктов весьма непростое и накладное дело. Я могу давать вам деньги для этого», — предложил я. Вы даете мне пустую монету, получаете сто франков. Можете распоряжаться дальше ими, как считаете нужным. Это неприемлемо, — моментально ответил он. Факт взятки мгновенно лишит меня должности. Тогда я согласен на вашу еду, если она в лучшую сторону отличается от того, чем обычно кормят арестантов. Предлагаю тогда согласовать между нами этот временный вариант сроком на месяц. После этого сможем подкорректировать его, если стороны будут что-то не устраивать. Он протянул мне руку. Я пожал ее, все еще удивляясь, что встретил тут человека, который заботится в первую очередь о коллективе, а потом уже о приказах начальства. «У нас весьма промозглые камеры». Он встал и показал мне следовать за ним. «Из-за близости реки. Утром и вечером бывает холодно, тем более в это время года. Вас устроит, если я принесу несколько шерстяных одеял. Был бы весьма вам признателен. Только сами понимаете «Они кишат в шами». Он покосился на меня. «Мы и все же в тюрьме, и тут-то от них не избавиться». «О, это не проблема. Я нашел способ бороться с паразитами». Легко отмахнулся я. «Если наши договоренности будут соблюдаться, я могу избавить от них и ваши одежды с бельем». Глаза военного сверкнули. «Я обсужу это со своими коллегами». За разговорами мы спускались все глубже. «На верхних этажах всегда ветрено» как незаконопачивая открытые для воздуха бойницы, — прокомментировал он мой вопрос. На самых нижних этажах под землёй, наоборот, через чердушные затхло. Поэтому я приготовил вам камеру на среднем уровне, не угловую. Правда, слева и справа весьма шумные соседи, но, к сожалению, это лучшее, что есть сейчас у меня. И правда, спустившись на два этажа ниже, он повёл меня по коридору. По пути попадались решётки, которые нам тут же молча отпирали вооружённые военные, настороженно смотря при этом на меня. «Вот, прошу». Он остановился возле камеры с номером 303 и открыл дверь. Я прошёл внутрь и огляделся. Маленькая, слабо проветриваемая комната с единственным узким окном под потолком, откуда слабо пробивался солнечный свет. В ней была только скамья, на которой ничего кроме тонкого матраса не было. «Нормальную кровать вы сможете поставить?» Я повернулся к нему. «Конечно. Я просто хотел показать вам лучшее, что могу предложить». Он, извиняясь, развёл руками. «Можете, если не верите, посетить верхние и нижние этажи?» «Считаю бессмысленным проверять слова профессионала в своём деле». Я отрицательно покачал головой. «Мне можно ещё хотя бы стол и стул, письменные принадлежности для работы?» «Конечно, без проблем». Он качнул головой. Остаётесь здесь? Как будто у меня есть выбор, хмуро улыбнулся я. Но это не ваша вина. Тогда простите, мне придётся приковать вас за ногу к стене. Он показал на виднеющуюся цепь углу. Таков приказ руководства. Хорошо, я протянул ему руки. Это хотя бы можете снять? Конечно. Он тут же вытащил ключ из связки, что висело у него на поясе, и снял с меня железки. Приглашающий показал рукой к цепи. Пришлось пройти за ним и дать себя приковать. Металл больно стал царапать кожу, на что он заметил. «Постараюсь что-то придумать. Может, шелковую ткань подложить под него?» «Я был бы весьма признателен за заботу», — поблагодарил его я. «Тогда прошу еще раз меня извинить. Пойду распоряжусь о мебели и постельных принадлежностях». Чрезмерно вежливо распрощался он, выходя из камеры. Я лишь склонил голову в знак признательности. «Натан, ты с ума сошел?» Едва начальник тюрьмы, весьма довольный произведенными переговорами со жнецом, вошел в общую караульную надзирателей, как к нему бросились старшие надзиратели. «Зачем ты ему такие излишества пообещал? У нас тюрьма, а не гостиница!» Капитан покачал головой и, вытащив из кармана телеграфную ленту, протянул ее им. По мере прочтения их лица начали вытягиваться. Затем она разошлась по рукам остальных, кто был на дежурстве. «Я, в принципе, не против взять отгула за свой счёт. А вы сами сообщите ему, что наши договорённости отменяются. И он обычный заключённый». Капитан спокойно сел за стол, налив себе стакан чая. «Вот только гражданин жанну, который уже десяток лет является начальником тюрьмы, где содержатся душеприказчики, весьма настоятельно не рекомендовал мне это делать». «Но это неправильно. Первая же проверка, и нам сделают замечание и оштрафуют», — продолжили настаивать они. «Что ж, вы знаете, я всегда прислушиваюсь к вашему мнению, поскольку мы уже давно вместе». Натан развел руками. «Если большинство проголосует за репрессии в отношении жнеца и соблюдении всех правил тюремного распорядка, я это приму. Только на пару недель уеду отдыхать. Голосуем? В воздух поднялось гораздо больше рук, чем тех, что решил не рисковать. «Тогда я, с вашего позволения, сообщу жнецу эту новость, а также то, что беру отгулы». Капитан даже с какой-то веселостью встал и направился к заключенному. Тот удивленно все выслушал, понятливо покивал и заверил, что лично к начальнику тюрьмы не испытывает никакого негатива и готов с ним побеседовать через две недели после возвращения». Довольный собой, начальник тюрьмы направился собирать вещи и писать рапорт. Он давно не был на море. А тут появилась такая чудесная возможность отправиться на отдых вместе с семьёй. Две недели спустя. «Гражданин капитан! Гражданин капитан!» Семья военного радостно голдя и, обсуждая поездку, стала выгружать вещи. Как к دخнувшему, загорелому главе семейства подбежал почтальон, тряся пачкой телеграфных лент и писем. "Да, что случилось? Заберите, пожалуйста, почту. Я каждый день прихожу к вашему дому, а ваш помощник отказывается принимать её", умоляюще произнёс он, показывая полную сумку. "По моему приказу", военный подкрутил усы. "Хорошо, пройдёмте в дом, освобожу вас от ноши". Собеседник радостно вскрикнул и побежал впереди затарабаня в дверь. Ему надоело по три раза в день бегать по одному и тому же адресу вот уже вторую неделю. Кошмар начался в позапрошлую среду и повторялся каждый день, даже в выходные. Откуда пишут? поинтересовался хозяин дома, подняв бровь, когда почтальон просто перевернул сумку, и на указанный поднос посыпалась гора телеграфных лент и писем. В основном из Гватраному. У почтальона резко перехватило горло при этом названии но есть и из военной комендатуры, а также с других военных адресов, которые, как вы знаете, помечены только литерными цифрами. Спасибо. Если это всё, можете быть свободны». Натан взял одну из лента, датируемых вчерашним числом, и, пробежав по ней взглядом, коротко улыбнулся. Хотя официальный день заступления на службу у него был завтра, он решил сжалиться и поехать в тюрьму сейчас. К тому же, крайнее любопытство этому весьма способствовало «Дорогая, вернусь вечером!» — помахал он супруги, которая разбиралась с вещами и детьми, показывая домоработнику, куда что относить. Едва он подошел к служебному катеру и увидел грустных, усталых матросов, которые обычно расслабленно болтали друг с другом и ничего не делали на палубе, ожидая пассажиров, как понял, что внутри, возможно, увидит более удручающую картину. Так и оказалось. Первые же люди, которых он увидел, выглядели крайне неважно осунувшиеся, земляного цвета лица с красными от постоянного недосыпа глазами, они были больше похожи на оживших мертвецов, чем на военных надзирателей, при этом постоянно яростно почесываясь при ходьбе. Увидев начальника, они бросились к нему, умоляя пойти к жнецу и договориться о том, чтобы тот прекратил их мучить. Когда же на глаза попались старшие надзиратели, которые и были поборниками справедливости и чёткого выполнения приказов начальства, Натан даже пожалел, что упомянул об этом факте жнецу перед своим отбытием. Хотя, с другой стороны, он предвидел подобное развитие событий, и это будет им отличной наукой на будущее, если вздумают и дальше оспаривать его решения. А так, загорелый, пышущий веселостью и здоровьем, он просто был полной противоположностью тому, как выглядели подчиненные. «Натан, умоляю!» Его старый друг показал рукой в сторону камеры жнеца. «Он ни с кем, кроме тебя, не хочет говорить. Мы уже предлагали ему ваши договоренности, но он лишь улыбался и заявлял, что ни с кем другим переговоры вести не будет. Запросили бы начальство». Капитан решил пустить еще одну шпильку, спускаясь вниз. Они бы наверняка приструнили его. «В штабе ответили, чтобы мы соблюдали условия его содержания. Остальное их не интересует Пожаловался еще один старший надзиратель, поднимая рукав формы и яростно расчесывая руку, которая была сплошь покрыта укусами в шеи. «Ладно, зовите в камеру добровольцев из сотрудничающих с нами заключенных с тряпками и ведрами. Будут все отмывать. Также нормальную мебель и постельные принадлежности доставьте к моменту помывки». Когда все бросились выполнять приказы и ему отперли дверь, он вошел внутрь, сразу же столкнувшись с острым взглядом осунувшегося, но вполне довольного собой человека. Жнец сильно похудел. Одежда повисла на его теле, но кругом было относительно чисто. Видимо, он сам убирался в камере. И, что самое поразительное, не чесался, как все вокруг. Натан с трудом остановил себя от желания почесаться. Нервы почему-то решили, что по его рукам и ногам уже ползет армия насекомых. «Добрый день, мистер Реджинальд!» Он со улыбкой протянул руку, которую уверенно пожали. Мои подчинённые, похоже, осознали, что выбрали неверное решение. Отлично выглядите, капитан. Тот пожал плечами. Как отдохнули? Прекрасно. Просто прекрасно, честно ответил тот. Вы не будете против пройти в мой кабинет? Мы подберём вам одежду и почеем пока вашу камеру начисто вымоют и обставят. Не имею ни малейших возражений против этого, хмыкнул тот. «Мне вернуть вашу тюрьму в прежнее состояние?» «Ой, было бы весьма любезно с вашей стороны». Натан нагнулся и самостоятельно отомкнул замок ножных кандалов, сморщившись, когда увидел, как кожа под ними потемнела и в некоторых местах порвалась, обнажив мясо. «Вызову вам врача», — посетовал он, поднимаясь на уровень глаз жнеца. «Нужно привести ногу в порядок». Тот ничего не сказал, лишь поморщился и кивнул.